Капитан Блад, делая вид, что он очень удивлён и огорчён, обратился к лорду Джулиану. «Вы слышите? Вы когда-либо слышали что-либо подобное? Вы понимаете, милорд, как заблуждается этот молодой человек? Может быть, мы предотвратим опасность поломки костей кое-кому, если ваша светлость объяснит, кто я такой и каково моё положение?» лорд джулиан Выступив вперед, небрежно и даже презрительно кивнул этому еще совсем недавно надменному, а сейчас ошарашенному офицеру. Питт, который с кварта дека наблюдал за этой сценой, рассказывает в своих записках, что его светлость был мрачен как аббат при совершении казни через повешение. Однако я склонен подозревать, что эта мрачность была лишь маской, которой забавлялся лорд Джулианн. «Имею честь сообщить вам, сэр», — надменно заявил он, «что капитан Блад является офицером Королевского флота, о чем свидетельствует патент с печатью лорда Сэндерленда, министра иностранных дел Его Величества Короля Англии». Капитан Келверлей выпучил глаза. Лицо его побагровело. В толпе корсаров послышались хохот,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 «Кто ты такой, черт тебя побери?» — вспырил, наконец, Теллерлей. Голос его светлости стал более холодным и отчужденным. «Вы дурно воспитаны, сэр, как я замечаю. Моя фамилия Уэйт, лорд Джулиан Уэйт. Я посол его величество в этих варварских краях и близкий родственник лорда Сендерленда. Полковник Бишоп должен был знать о моем прибытии». Внезапная перемена в манерах Келверли при имени лорда Джулиана показала, что сообщение о нем уже дошло до Ямайки, и Бишопу было об этом известно. «Я полагаю, полковник был уведомлен», — ответил Келверли, колеблясь между сомнением и подозрением. «То есть ему было сообщено о приезде лорда Джулиана Уэйд, но но на этом корабле...» Он виновато развел руками и, окончательно смешавшись, умолк. «Я плыл на рояль Мэри. Нам так и было сообщено, но рояль Мэри была потоплена испанским э, капером, и я никогда не добрался бы сюда, если бы не храбрость капитана Блада, который меня спас. В хаос, царивший в мозгу Келверлия, проник луч света. «Я вижу, я понимаю». Весьма сомневаюсь в этом. Его светлость продолжал оставаться таким же суровым. Но это придет со временем. Капитан Блад, предъявите ему ваш патент. Это, вероятно, рассеет все его сомнения, и мы сможем следовать дальше. Я был бы рад поскорее добраться до порт Рояля. Капитан Блад сунул пергамент прямо в вытаращенные глаза Келверлея. Офицер внимательно ознакомился с документом, особенно присматриваясь к печатям и подписям, а затем из бескураженной отошел и растерянно поклонился. «Я должен вернуться к полковнику Бишопу за распоряжениями», — смущенно пробормотал он. В эту минуту толпа пиратов расступилась, и в образовавшемся проходе показалась мисс Бишопа. в сопровождении своей служанки-муладки. Искосы, поглядев через плечо, капитан Блад заметил ее приближение. «Быть может, вы проводите к полковнику его племянницу?» сказал Блад Келдерлею. Мисс Бишоп также была вместе с его светлостью на рояль Мэри. Она сможет ознакомить дядю со всеми деталями гибели этого корабля и с настоящим положением дел Не успев прийти в себя от изумления, капитан келдерлей мог ответить на этот новый сюрприз только поклоном. «Что же касается меня, — растягивая слова, — сказал лорд Джулиан, — то я останусь на борту Арабеллы до прибытия в Порт-Рояль. Передайте полковнику Бишопу привет и скажите ему, что в ближайшем будущем я надеюсь с ним познакомиться».